Интересные скачки. <смех> Ерунда. Интересно, когда выигрываешь. А... Экстренный дневной выпуск. Экстренный... Экстренный... Дневной выпуск. А... Экстренный дневной выпуск. Дайте газету. А, пожалуйста, мистерек. Мистерек, нравится вам ваша сегодняшняя лошадка? Можете поставить на нее какую-нибудь мелочь, но не последнюю рубашку. Надо принять в расчет ирландца. Но вы его сделаете, будьте спокойны. Постараюсь. Скажите, вы помните драку таксистов? Ну, еще бы, разве такое забудешь? Помните, вы сказали, что одна группа была из Лондона, другая из Брайтона. Правильно. А которые откуда? Вы бы их узнали? Ну, брайтонских я бы сразу узнал, по виду. Экстренный дневной выпу. Экстренный а, дневной выпу. А, как, а как, А как бы вы их узнали? Ну, по лицам, конечно. Можете вы описать хотя бы одного? <смех> Легче легкого. Там есть один парень, жутко безобразный. Я бы, я бы не хотел сесть в его такси. Его сразу узнаешь по волосам. Они растут у него челкой почти до бровей. Его зовут Чупчик. Чупчик. Значит, он из Брайтона. Из Брайтона. Большое спасибо. Я подозреваю, что Чупчик и его компания причастны к убийству майора Дэвидсона. Какой ужас. Я почти уверен, что это они натянули проволоку, на которую налетел адмирал. Можете рассказать об этом всем, кому захотите. Аллан Йорк служит, Мистер Йорк, я передал вам предупреждение несколько дней назад. Вы предпочитаете его игнорировать. Мистер Йорк, вы меня слушаете? Да. Мистер Йорк, я против жестокости и всеми силами стараюсь избежать ее. Но иногда мне ее навязывают. И иногда это становится единственным способом достигнуть результатов. Вы меня понимаете? Да. Занимайтесь своими делами и перестаньте задавать глупые вопросы. Я очень надеюсь, что вы меня понимаете. Я рассчитываю, что вы будете благоразумны. До свидания, мистер Йорк. Что случилось, Алла? Кто это звонил? Что? Ничего особенного, Силла. Звонила моя приятница, Кэт. Я тебе рассказывал, она приглашает меня в субботу на обед. Угу. Но ты чем-то озабочен? Да нет, я просто еще не придумал, что мне надеть. Добрый день, Алан. Добрый день. Тетя Депп ждет вас, чтобы угостить чаем. Аллан, у моей тети есть одна небольшая странность. Не обижайтесь. Но во многих отношениях время прошло мимо нее. Не беспокойтесь, Кэт. Тетя Депп, позволь представить тебе Алан Йорк. Весьма рада с вами познакомиться, мистер Йорк. Прошу садиться. Благодарю вас. Кэт сказала мне, что вы жокей, мистер Йорк. Да. Я, конечно, понимаю, что это вам покажется забавным, но когда я была молода, нам не рекомендовали знакомство с людьми такого рода занятий. Но... Кэт здесь у себя дома, и она знает, что может приглашать кого угодно. Но ведь известно, что Обри Гастингс и Джеффри Беннет были жакеями, а их охотно принимали, когда, когда вы были молоды. Но они были джентльмены. Да, это, конечно, меняет дело. Тогда вы в состоянии понять, что я не могу полностью одобрить новые интересы моей племянницы. Одно дело быть владелицей скаковой лошади, а другое заводить личные знакомства с жокеями, которых нанимают, чтобы они скакали на этой лошади. Деп. Я очень хорошо понимаю вас, миссис Пен. Прекрасно. В таком случае, я надеюсь, вы приятно проведете у нас время... Дядя Джордж, да. это Аллен Йорк. О, мне крайне интересно встретиться с вами, мистер Йорк. Мне очень приятно. Вы приехали на машине? Да. А, Кэт, дорогая, распорядитесь, чтобы машину мистера Йорка поставили в гараж. Ну, хорошо. Ну, а вас, мистер Йорк, я приглашаю в свой кабинет. Я хочу вам показать свои трофеи. Благодарю вас, Пожалуйста. мне это будет очень интересно. Пожалуйста, прошу вас. Благодарю вас. Прошу, прошу. Вот здесь я коротаю свое время Насколько я могу судить, ваша коллекция могла бы стать украшением небольшого музея Да, да, а, у меня тут кое-что есть Вот э, перья, ножи, стрелы О, И... а это скальп? О, да, да, да, это, это скальп настоящий Ему примерно 100 лет. Я изучаю древние народы. Знаете ли вы, например, что на островах Фиджи мужчины откармливали женщин, а потом съедали? Неужели? Уверяю вас. А какой народ изучаете вы сейчас? Ну, я занимаюсь народами, населявшими Америку. Каждый народ у меня вот, вот в отдельной папке. Да. Вот видите, Арафо, чероки, Сиу. Я давно отошел от дел. Иногда посылаю статьи в научные журналы. Вот как? Да. А, мистер Йорк, а что вы думаете о лошади моей племянницы. Прекрасная лошадь. Я уверен, что Поднебесный станет отличным скакуном. Ну, да. что вы говорите. <свят> ну, а не хотите ли помочь мне привести в соответствии некоторые мои материалы? Ну, видите ли... <свят> <свят> Ах, <свят> <свят> да, да, да. Я забыл. Вы предпочитаете повезти Кэт кататься. <свят> помните, в тот вечер, когда мы танцевали с вами, я рассказал, как погиб Билл Дэвидсон. Вы помните? Разве я могла забыть? А вы, случайно, не говорили кому-нибудь об этом на следующее утро? Он никому не говорил. Нет, конечно, я рассказывала тете и дяде Джорджу за завтраком. Кого больше я припомнить не могу. Но я не думала, что это тайна Да тут и нет никакой тайны а... а куда мы едем? Если не возражаете, в Брайтон Зачем? Я хочу познакомиться с брайтонскими таксистами Чем они вас так заинтересовали? Они очень не хотят, чтобы я задавал вопросы о смерти Билла Дэвидсона Господи, как интересно Да, небольшой детектив Это опасно? Но если бы я думал, что это опасно, я бы не взял вас с собой. Ой, берегитесь. Как бы вам не превратиться в такого слабенького, заботливого старичка, как мой дядя Джордж. Он никогда не позволял тете да, пережить хоть крошечное неудобство, не то что опасность. Я думаю, поэтому ее и не коснулась современная жизнь. Ну что же, вы считаете, что опасности не нужно избегать? Конечно. Если предстоит что-нибудь действительно серьезное, плевать на опасность. Так, приехали. Чем же мы не выходим? А на что это вы так засмотрелись? Кэт, видите эту черную машину с желтыми щитками на дверцах? вижу. Если бы мне только узнать, кто хозяин этих такси со щитками. На такси четко написано Маркони. Маркони. Хотел бы я знать, кто скрывается за этим Маркони. А давайте позвоним и спросим. О, это идея. О, позвоню я. Я скажу, что у меня есть жалобы, и что я хочу сообщить ее непосредственно владельцу этих машин. Не скучайте. Кэт никому ничего не говорила. Только дядя Джорджу и тетя Деп за завтраком. Чепуха какая-то. Они не пожелали сообщить мне ни слова. Они сказали, что не в обычаях фирмы Маркони... Раскрывать имена владельцев. И у них нет на это полномочий. Ничего, выясним. Я позвоню инспектору Лоджу. Может быть, он знает, кто владелец такси Маркони в Брайтоне. Ой, я проголодалась, Алла. Чудесно. Сейчас мы перекусим.